Алексей Фомичев. Ответить эху. Часть первая. Средь шумного бала. Глава 1 Официальный сайт корпорации «Фантазия». Утренний выпуск новостей. Сегодня за сутки до окончания финального этапа сезона стали известны практически все победители игр Большого Пула. Первый приз игры «Амазонки» завоевала команда «Аргонавты». Они закончили этап на 16 часов раньше своих конкурентов, легиона «Цезарь», хотя и потеряли двух человек на последнем задании. В игре конкисты первыми финишировали геймеры команды «Санта-Мария», и их преимущество перед командой «Эвеланш» составило всего 40 минут, однако этого хватило, чтобы получить первый приз. Увы, не выявлены победители в играх «Эльф» и «Горный дух». Ни одна из команд не смогла дойти до финиша. По разным причинам сошлись дистанции охотники Тага, кельты и следопыты, а команду «Белые братья» пришлось срочно снимать с полигона из-за тяжелых травм, полученных геймерами во время схватки с бандой гномов и троллей на краю горного плато. Двух человек срочно госпитализировали. По заверениям врачей, прямой опасности для их жизни и здоровья нет. Определились победители в одиночных играх. Первый приз в игре «Золотой век» завоевал геймер Скальд Одина — Он финишировал на двое суток раньше срока. Его соперник сошел с дистанции на полпути к финишу. В игре «Замок» победителем стал Паладин. Его финальный бой с «Летающим драконом» стал подлинным украшением прямой трансляции игры, которую смотрели миллионы зрителей. Но главная сенсация финала — победа Стаса в игре «Миражи». Он не только установил рекорд прохождения этапа, но поразил всех находчивостью, хитростью, воинскими уловками. Новичок, впервые принявший участие в играх большого пула, показал лучший результат за всю историю фантазии. К этой поистине загадочной фигуре сейчас прикован интерес всех болельщиков. Еще одна сенсация – поражение обоих финалистов игры «Сокровище дракона». Геймеры не смогли выполнить задание и сошли с дистанции задолго до финиша. Таким образом, в этом сезоне только пять из восьми первых призов попадут в руки победителей. Напомним, худший результат был показан два года назад, когда удачно финишировала половина игроков и команд, а лучший результат установлен в прошлом сезоне, тогда были завоеваны все призы. В связи с предстоящим баллом «Дракулы» принимаются повышенные меры безопасности в анапском филиале «Фантазии». Для этого привлечены дополнительные силы по охране правопорядка. Администрация разработала специальный график работы на эти дни. Парк закроют для ночных посещений с 22.00 до 7.00. В остальном привычный режим функционирования нарушен не будет. После игры Дэн еще сутки пробыл в парке. Уладил формальность и получил призовой чек. Прошел регистрацию участника бала. А потом вылетел домой, имея в запасе неделю отдыха. Трофимову он позвонил на следующее утро. А через несколько часов встретился с ним на одной из явочных квартир управления. «Поздравляю с победой», — приветствовал его полковник. «Я не знал, что ты играешь в маске под именем Стаса». «Не хватало еще засветить физиономию на всю планету». «Выигрыш получил?» «Еще до отъезда». «Добавь к этому гонорар и премию от нас». «Ты теперь богатый человек?» «Угу, очень». Особой радости по этому поводу Дэн не испытывал. Был хмур и немногословен. «Давай к делу. Результат работы никакой». Кроме подозрений, некоторых нестыковок и появления бионика-тролля». «Уже что-то», — не согласился полковник. «Есть хоть какая-то зацепка». «Клонов не видел. О пропавших людях ничего не узнал. Только засветился по полной программе. Если заговорщики действительно существуют, пройти мимо моей персоны они никак не могли. Что по моему запросу?» «Список тех, кто проходил медицинское обследование фантазии и специализированных клиниках есть». Он далеко не полный, но интересующие нас лица в нем присутствуют. «А что с образцами биоников?» «Мы раздобыли новейшие типы биокопий, но это чудовище вроде драконов и василисков». «А тролли, эльфы, гномы?» «Нет, по словам разработчиков, таких моделей не существует». «Значит, я три этапа шел с фантомом?» Дэн Зло усмехнулся тряхнул головой. «Вот вам первая зацепка, она же единственная, ладно?» посмотрим, что даст бал». «Что за история с милицией?» — сменил тему полковник. «Я же рассказывал. Два придурка хотели показать, кто в Анапе хозяин. результаты известия нового в больнице. И ждут суда». «Да, помню». «К тебе вроде дознаватели, следователь приезжали». «Было дело», — равнодушно кивнул Дэн. «В перерыве между этапами. Я встречался с твоим адвокатом. Он говорил, что родители этих оболтусов выходили на него, предлагали уладить дело миром». Давали деньги. Деньги мне не нужны, а вот засадить двух оборзевших подонков за решетку надо. А если их отцы решат отомстить, не решат. Я уже принял меры. Так что никакой вендетты. Да. Жаль. Когда вижу таких ублюдков, кулаки чешутся. Дэн махнул рукой, закрывая тему. Ладно, проехали. Ты уж потерпи, попросил Трофимов. Пройдёт бал и всё. Остальное наша забота. Полковник замолчал. Ожидая вопроса относительно продолжения расследования, но Дэн ничего не спросил. Он неуклонно придерживался правила «не лезть куда не надо». чтобы там ГРУ не удумало, это их забота. Он свое дело сделал. «Что после бала делать будешь?» — спросил после паузы Трофимов. «Уеду куда-нибудь. Отдохну пару месяцев. Море, океан, солнце, девочки. И никакой беготни с железками, никаких стрессов. А потом?» «Пока не знаю». Дэн посмотрел на полковника. «Во всяком случае, с твоей конторой больше связываться не намерен. Хватит с меня!» Трофимов усмехнулся, покачал головой. И новые не ждал. Наврудский, конечно, мог предъявить претензии за втягивание в тёмную историю, но тут сказалась привычка опытного наёмника не выяснять отношения после работы и впредь не иметь дел с этим вербовщиком. «Что ж, подвёл итоги Трофимов, план действий ясен». «Продолжить поиск на балу. Попробовать наладить контакт с теми из гостей, кто есть в списке. А так, по обстановке». Дэн пару раз задумчиво кивнул, потом спросил. «Если мне вдруг срочно потребуется помощь, могу ли я на кого-нибудь рассчитывать?» Трофимов понял, на что намекает Денис, и после небольшой паузы ответил. «Среди обслуживающего персонала есть несколько наших агентов. Они знают о тебе и в случае чего помогут, но к ним обращаться в крайнем случае» когда действительно произойдет нечто из ряда вон выходящее ясно кто они трофимов протянул дэну микроноситель здесь фото именно и это все остров взглянул на полковника дэн тот взгляд выдержал ровным голосом произнес все знакомое лицо он увидел когда смотрел вечерний выпуск новостей корпорации показывали отрывки игр наиболее зрелищные фрагменты интересные эпизоды Дэн сперва решил, что показалось. Потом очередной эпизод дали крупным планом и все сомнения отпали. В одном из геймеров он узнал бывшего сослуживца Глеба Щеглова. Запрос в единую информационную сеть и поиск знакомой фамилии в списке геймеров заняли пять минут. Под номером 897 в реестре значился «Щеглов Глеб Григорьевич». Глядя на знакомую физиономию ефрейтора запаса, Дэн обложил Трофимова мантюками. При случае спрошу, за какого дурака он меня держит, конспиратор хренов. И вот случай наступил, но... Дэн спрашивать не стал. Что толку в объяснениях? Ну, скажет Трофимов правду. От этого легче станет? Вряд ли. А к подставам бывшего взводного Дэн уже привык. «Ну, раз все, тогда мне пора», — сказал он, вставая со стула. «Давай». Полковник тоже встал. «Успеха». «Все будет хорошо». «Угу», — вздохнул Дэн. «Твои слова богам бы в уши, да еще покричать, чтоб наверняка услышали». Трофимов невесело усмехнулся и развел руками. Мол, чего не могу, того не могу. После игры у них было такое паршивое настроение, что по горячим следам Док и Кэт решили отказаться от участия в бале. Присутствует на торжестве в таком состоянии тяжкое наказание. Но Ник, переживавший едва ли не больше всех, присутствие духа не терял и быстро пресек паникерские настроения. «Хватит посыпать голову пеплом. Да, проиграли. Но игра позади. Давайте не портить ни себе, ни другим праздника». Грубоватый уверенный тон подействовал на всех. Больше возражений не поступало. «У нас в запасе несколько дней», — продолжил Ник. «Отдохнем, остынем. Можно домой съездить. Но здесь быть за полдня до балла». Организаторы будут проводить последние приготовления, так что никому не опаздывать. нато мы порешили. На следующее утро Глеб вылетел в Рязань. А через день поехал в Москву к Трофимову. Вот досье на твоего приятеля. Кумашев всеволод Борисович. 2001 года рождения, из Самары. Служил в десантном полку в санчасти. Участник боевых действий. После службы переехал в Питер. Образование высшее медицинское. Геймер с четырехлетним стажем. Никаких подозрений, он чист. Полковник протянул Глебу микроноситель. «Я рад, но все равно. странным что он полез в игру. Ладно, теперь это неважно». Глеб покатал микроноситель в руке, посмотрел на Трофимова. «Отчет о проделанной работе я отправил. Подробно написал обо всем, что показалось подозрительным, странным». «Да, я читал. Ты хорошо проработал, Глеб». «Да ладно». Глеб недовольно махнул рукой. Хорошо, это когда есть результат, а так одни версии и догадки. Ничего конкретного. И на том спасибо. Когда возвращаешься в парк? Послезавтра. Будем готовиться. Хорошо. Что делать, ты знаешь. Среди персонала замка есть наши люди. В случае необходимости они помогут. Это хорошо. Довольно кивнул Глеб. Всегда легче работать, если знаешь, что есть прикрытие. Связь в обычном режиме, ясно. Тогда успеха? Она в русском Полковник Глебу так ничего и не сказал. Пусть до последнего считает, что работает один. А уж как там выйдет, время покажет. Последний перед балом инструктаж сотрудников парка проходил при участии руководства службы безопасности филиала и корпорации. В конце слова взял шеф СБ Макс Шеммер. Несколько слов о контактах с представителями масс-медиа и гостями. «Держаться вежливо, корректно». Никакой дополнительной информации не давать. В крайнем случае, отсылать к администраторам, менеджерам. Я не говорю о попытках подкупа, получении дополнительного заработка. Вы люди опытные, знаете правила и этику поведения. На балу будут сотрудники службы безопасности. При необходимости они всегда помогут вам. Вопросы есть? Вопросов не было. Среди персонала нет никого, кто бы проработал в корпорации менее трех лет. Они все знали, все понимали и без дополнительных инструктажей. «Отлично!» – после короткой паузы произнес Шеммер. «Тогда пожелаю вам и себе успешной работы и приятных впечатлений от Бала». Другой разговор проходил в техническом помещении одного из секторов филиала. Эрвуд беседовал с небольшой группой сотрудников. Среди них были распорядители, операторы, администраторы, официанты, техники, сотрудники службы безопасности, в том числе заместитель начальника СБ филиала и заместитель руководителя единой СБ корпорации. Эрвуд по старой привычке вербовал не первых лиц, а их помощников и заместителей, и рядовых исполнителей. Как показывал опыт, они зачастую имели большую осведомленность, чем их начальство. Вполне вероятно присутствие на балу агентов спецслужб, поэтому особое внимание всем малознакомым, малоизвестным личностям. Всем, кто проявляет повышенный интерес к организации торжества, к технической стороне проекта. Кто лезет в подсобные и специальные помещения? То же самое касается некоторых геймеров. Я покажу список игроков, на кого следует обратить особое внимание. Почти все вы работаете на подхвате, в дублирующих сменах. У вас будет время отслеживать обстановку и своевременно реагировать. Обо всех подозрительных эпизодах повторяю обо всех, даже если только показалось. Докладывать мне, Крутову или Тармишу заместители руководителей СБ. «Дальше. Среди гостей будут, скажем так, двойники некоторых знаменитостей. Их сопровождают наши люди. Вам вменяется отслеживать тех, кто проявляет к ним особый интерес, выходящий за рамки обычного интереса к звездам». Из толпы слушателей поднялась чет рука. Эрвуд заметил, кивнул. «Слушаю. Как отличить обычный интерес к звезде от особого?» Майор иронично хмыкнул, но ответил вполне серьезно. «Обычный интерес. Пара-тройка фраз. Просьба дать автограф. Особый интерес. Все, что выходит за рамки этого. Понятно? Вопросы?» Вопросов не было. «Здесь тоже собрались опытные люди, к тому же обладающие рядом достоинств, по которым Эрвуд их и отбирал. К таким достоинствам майор относил умение держать язык за зубами, схватывать налитую информацию, быстро реагировать на изменения обстановки, жажду денег» и понимание основного принципа найма – выполнять все условия договора, чтобы не потерять ни гонорар, ни жизнь. Если присутствие кого-либо из вас срочно потребуется в определенном месте, следуйте туда вне зависимости от того, какой приказ прямого начальства вы получили. Улаживать проблему буду я или мои помощники. Пожалуй, все. Мы не ждем никаких особых эксцессов, поэтому излишне нервничать не стоит. Проявляйте бдительность, следите за обстановкой, А в остальном действуйте согласно прямым обязанностям. Успеха!» Еще один инструктаж несколько ранее получили полтора десятка сотрудников филиала, завербованных частными детективами и агентами, работавшими на группу роскотина Все они получали приличные суммы за сотрудничество, каждому было обещано прикрытие и защита. «Эти люди — геймеры, они работают на нас». Разъяснял завербованным сотрудникам суть дела один из детективов, которого представили как начальника. Все их просьбы и пожелания выполнять обязательно. При необходимости обеспечьте их связью и сразу доложите нам. Среди персонала наверняка есть те, кто работает на другую сторону, поэтому будьте особенно внимательны и осторожны. От вас требуется только передача сведений. Изображать героев и раскрывать себя запрещено. Только информация. Уяснили? Отлично. тогда все. «Можете быть свободны!» Трофимов следил за ходом инструктажа по монитору. Когда сотрудники ушли, он коротко переговорил с частными детективами. Потом позвонил роскотину «У нас все готово. Оперативные группы на месте. Силовое прикрытие тоже. Связь с завербованными сотрудниками налажена. Ждем начала бала». «Хорошо», — произнес генерал. «Я прибуду позже». Вместе со мной группа следователей и дознавателей. И, видимо, кто-то из территориальных органов МВД и КГБ. Ясно. Приступайте к работе.